Сказка об Абукире и Абусире. Начало 1930-940-е. Рассказывают также, что жили в городе Искандарии два человека. И один из них был красильщик по имени Абукир, а другой цирюльник по имени Абусир. Они были друг другу соседями на рынке, и лавка цирюльника была рядом с лавкой красильщика. А красильщик был плут и лгун, человек очень злой. как будто висок его был высечен из твердой скалы или сделан из порога еврейской молельни. Он не стыдился сделать с людьми позорное дело, и было у него в обычае, когда кто-нибудь давал ему ткань, чтобы выкрасить ее, требовать сначала плату и намекать, что он купит на нее снадобий для окраски. И заказчик давал ему плату вперед, и Абукир брал ее и тратил на еду и питье. А затем он продавал эту ткань, которую взял, после того, как уходил ее владелец, и тратил плату за нее на еду, питье и прочее, и он ел лишь прекраснейшие из роскошнейших кушаний и пил лишь самое лучшее из того, что прогоняет ум. А когда приходил к нему владелец ткани, он говорил, «Завтра приходи ко мне до восхода солнца и найдешь свою вещь выкрашенной». И владелец вещи уходил и говорил про себя день ото дня близко. А затем он приходил на другой день по условию, и Абукир говорил ему, «Приходи завтра. Я вчера не работал, так как у меня были гости, и я заботился о том, что им было нужно, пока они не ушли. А завтра до восхода солнца приходи и бери твою ткань выкрашенной». И заказчик уходил и приходил на третий день. И Абукир говорил, «Вчера мне было простительно, потому что моя жена ночью и весь день рожала, а я исполнял все дела. Но завтра уж непременно приходи и бери твою вещь выкрашенной». И заказчик приходил по условию И Абукир являлся к нему оттуда, где был с другой хитростью, и клялся ему, и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 931-я ночь Когда же настала 931-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что красильщик, всякий раз, как к нему приходил владелец вещи, являлся оттуда, где был, с какой-нибудь хитростью и клялся ему». И он все время обещал и клялся, когда заказчик приходил, пока тот не начинал тревожиться и не говорил «Сколько раз ты будешь мне говорить завтра? Давай мою вещь, я не хочу ее красить». И Абукир говорил «Клянусь Аллахом, о брат мой, мне перед тобой стыдно, но я расскажу тебе правду, и Аллах пусть обидит всех, кто обижает людей». «Расскажи мне, что случилось», — говорил заказчик. И Абукир отвечал «Твою вещь я выкрасил в краску, которой нет подобной, и развесил ее на веревке, и ее украли». и я не знаю, кто ее украл. И если владелец вещи был из людей добрых, он говорил, Аллах возместит мне. А если был из людей злых, то начинал поносить и позорить Абукира, но не получал с него ничего, хотя бы даже пожаловался судье. И Абукир не переставал делать такие дела, пока молва о нем не распространилась среди людей. И люди стали предостерегать друг друга от Абукира, и о нем складывали поговорки, и все отказались от него. и с ним попадался только тот, кто не знал о его обстоятельствах, и, несмотря на это, Абу непременно каждый день поносили и позорили твари Аллаха Великого, и получился по этой причине у него застой в делах. И он стал приходить в лавку своего соседа, цирюльника Абу и сидел внутри ее, напротив красильни, смотря на ее дверь, и если видел, что кто-нибудь, кто не знает об его обстоятельствах, стоит у дверей красильни с вещью, которую хочет покрасить, то выходил из лавки цирюльника и говорил, что тебе нужно, от такой-то. И пришедший говорил, возьми, выкраси мне эту вещь. И Абукир спрашивал, в какой цвет ты хочешь? А он при этих порочных качествах умел красить во все цвета, но никогда не поступал ни с кем по правде, и несчастье одолевало его. И затем брал вещь у заказчика и говорил, давай плату вперед, а завтра приходи, бери твою вещь. И заказчик давал ему вознаграждение и уходил. И когда обладатель вещи отправлялся своей дорогой, абу брал эту вещь, шел на рынок, продавал ее и покупал на вырученные деньги мясо, зелень, табак, плоды и то, что ему было нужно. А если он видел, что у лавки стоит один из тех, кто давал ему свою вещь для окраски, он не появлялся и не показывался ему. И он провел таким образом несколько лет, и случилось, что в один из дней он взял вещь у человека жестокосердого и продал ее и истратил ее стоимость. и владелец ее стал каждый день к нему приходить, но не находил его в лавке, так как, когда Абукир видел кого-нибудь, чьи вещи у него были, он убегал от него в лавку цирюльника Абусира. И когда этот жестокосердый человек не нашел Абукира в его лавке, и это его обессилило он отправился к кади и пришел к Абукиру с посланцем от него и забил гвоздями дверь лавки в присутствии множества мусульман и запечатал ее, так как не увидел в ней ничего, кроме разбитых корыт, и не нашел там чего-нибудь, что могло бы заменить ему его вещи. Затем посланец Аткади взял ключ и сказал соседям, «Передайте ему, пусть принесет вещь этого человека и придет взять ключ от своей лавки». А потом тот человек и посланец ушли своей дорогой. И Абусир сказал абукиру «Что с тобой за несчастье? Всякого, кто приносит тебе вещь, ты ее лишаешь. Куда девалась вещь этого жестокосердного человека?» — О, сосед, ее у меня украли, — ответил абу -Кир. И абусир молвил, — чудеса. Вещи всех, кто тебе их дает, крадет у тебя вор. Разве ты место сбора всех воров? — Но однако я думаю, что ты лжешь. Расскажи мне твою историю. О, сосед, — сказал Абу-Кир, никто у меня ничего не крал. — А что же ты делаешь с чужим имуществом? — спросил абусир сир И абу молвил, — всякую вещь, которую мне дают, я продаю и трачу ее стоимость. «Дозволено ли это тебе аллахом сказал абусир и абукир ответил я делаю это только из бедности так как мое ремесло не прибыльбыное и я бедняк и у меня ничего нет и затем он начал говорить о неприбыльности дела и малости средств и абусир тоже стал говорить о неприбыльности своего ремесла и сказал я мастер которому нет нетравного в этом городе но у меня никто не бреется так как я человек бедный мне противило это ремесло обратной И Абукир, красильщик, сказал ему, «Мне тоже опротивило мое ремесло из-за неприбыльности, но что же нас заставляет, о брат мой, оставаться в этом городе? Мы с тобой уедем отсюда и посмотрим на чужие страны. Наше ремесло у нас в руках, и на него есть спрос во всех странах. И если мы уедем, мы понюхаем другого воздуху и отдохнем от этой большой заботы». И Абукир до тех пор разукрашивал путешествие абу пока он не захотел уехать. И затем они сговорились, что поедут. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 932-я ночь Когда же настала 932-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что абукир до тех пор разукрашивал путешествие абу пока тот не захотел уехать, и затем они сговорились, что поедут». И Абукер обрадовался, что Абусир хочет ехать, и произнес такие слова поэта «Покинь свою родину, ища возвышения, и трогайся в путь. В пути полезных есть пять вещей — заботы, рассеяния и заработок на жизнь, и звание и вежество и общество славного. А скажут, когда в пути заботы и горести, разлука с любимыми и бедствия грозные, то знай». Смерть для юноши все лучше, чем жизнь его в обители низости, доносов и зависти. И когда они решили ехать, абу сказал абу «О, сосед, мы стали братьями, и нет между нами различия, и нам следует прочесть фатиху и сговориться о том, что работающий будет зарабатывать и кормить неработающего, а все, что останется, мы будем класть в сундук, и когда вернемся в Искандарию, разделим это по правде и справедливости». И Абусир сказал, это так и будет. И прочитал Фатиху о том, что работающий будет зарабатывать и кормить безработного. А затем Абусир запер свою лавку и отдал ключи ее хозяину. А Абукир оставил ключ у посланца Кадия, и лавка его была запертой и запечатанной. И оба взяли свои пожитки и отправились путешествовать. Они сели на корабль в соленом море и уехали в этот же день, и досталось им на долю помощи к довершению счастья цирюльника среди всех, кто был на корабле, не было ни одного бродобрея, а было на нем сто двадцать человек, кроме капитана и матросов. И когда распустили паруса на корабле, цирюльник встал и сказал красильщику, «О, брат мой, это море, на котором мы должны есть и пить, а у нас только немного пищи. Может быть, кто-нибудь мне скажет, пойди сюда, цирюльник, побрей меня, и я побрею его за лепешку или за полушку серебра, или за глоток воды, и мы с тобой будем этим пользоваться. И красильщик сказал: "Это неплохо". Положил голову на доски и заснул. А цирюльник поднялся и, взяв свои принадлежности и чашку, накинул себе на плечо тряпку вместо полотенца, так как он был человек бедный, и стал ходить между путниками. И кто-то сказал ему: "Пойди сюда, о мастер, побри меня". И обусир побрил его, и когда он побрил этого человека, тот дал ему полушку серебра. И цирюльник сказал, «О, брат мой, не нужна мне эта серебряная полушка. Если бы ты дал мне лепешку, она была бы для меня благословеннее в этом море, так как у меня есть товарищ, а пищи у нас мало». И человек дал ему лепешку и кусок сыру, и наполнил ему его чашку пресной водой. И Абусир взял это, и, придя к Абукиру, сказал ему, «Бери эту лепешку и ешь ее с сыром, и пей то, что в чашке». И Абукир забрал у него это и стал есть и пить. А потом Абусир Цирюльник взял свои принадлежности, положил тряпку на плечо и с чашкой в руке стал ходить по кораблю среди путников. И он побрил человека за пару лепешек и другого за кусок сыру. И на него появился спрос, и всякого, кто ему говорил «побрей меня, мастер», он заставлял дать ему пару лепешек и полушку серебра, а на корабле не было Цирюльника, кроме него. И не настал еще закат, как он собрал тридцать лепешек и тридцать серебряных полушек. И оказалось, у него сыр и оливки, и молоки в уксусе. И когда он просил что-нибудь, ему давали, так что у него стало всего много. И Абусир побрил капитана и пожаловался ему на недостаток припасов в пути. И капитан сказал ему, добро пожаловать. «Приводи твоего товарища каждый вечер и ужинайте у меня. Не обременяйте себя заботой, пока будете ехать с нами». И Абусир вернулся к красильщику и увидел, что тот все спит, и разбудил его. ябукер проснувшись увидел подле себя много хлеба сыра и оливок и моллоки в уксусе и спросил откуда у тебя это и цирюльник ответил от щедрот аллаха великого ябуки хотел начать есть но абусир сказал ему не ешь о брат мой и оставь это оно пригодится нам в другое время зная что я брил капитана и пожаловался ему на недостаток припасов и он сказал простор тебе приводи твоего товарища каждый вечер и ужинайте у меня И первый наш ужин у капитана сегодня вечером. У меня кружится голова от моря, и я не могу встать с места, сказал Абукир. Дай мне поужинать этими вещами и иди к капитану один. в этом нет беды, сказал Абусир. И затем он сел и стал смотреть, как Абукир ест, и увидел, что он отламывает куски, как отламывают камни от гор, и глотает их точно слон, который несколько дней не ел. и пихает в рот кусок, прежде чем проглотит предыдущий, и таращит глаза на то, что перед ним точно гуль, и пыхтит, словно голодный бык над соломой и бобами. И вдруг пришел матрос и сказал, «О, мастер, капитан говорит тебе, веди своего товарища и приходи ужинать». И Абусир спросил Абукира, «Ты пойдешь с нами?» И тот ответил, «Я не могу идти». И цирюльник пошел один и увидел, что капитан сидит, а перед ним скатерть, на которой двадцать блюд или больше, И он и его люди ждут цирюльника с его товарищем. И когда капитан увидел Абусира, он спросил, «Где твой товарищ?» И Абусир ответил, «О, господин, у него кружится голова от моря». «Не беда», — сказал капитан, — «его головокружение пройдет. Иди сюда, ужинай с нами, я тебя ждал». И потом капитан освободил блюдо с кебабом и стал откладывать на него от каждого кушанья так что оказалось довольно на десятерых. И когда цирюльник поужинал, капитан сказал ему, «Возьми это блюдо с собой для твоего товарища». И Абусир взял блюдо и принес его Абукиру, и увидел, что тот перемалывает клыками еду, стоящую перед ним точный верблюд, и отправляет один кусок вслед другому с поспешностью. «Разве я не говорил, тебе не ешь?» — сказал Абусир. «Благо капитана изобильно. Посмотри, что он тебе послал, когда я рассказал ему, что у тебя кружится голова». «Давай», — сказал Абукир. и абусир подал ему блюдо и красильщик взял его и начал жадно есть то что на нем было и все другое словно пес оскаливший зубы или сокрушающий лев или рух который бросился на голубя, или человек едва не умерший с голоду который увидел еду и начал есть и абуссер оставил его и ушел к капитану и выпил там кофе а потом он вернулся к абукиру и увидел что тот съел все что было на блюде и отбросил его пустым и шахразаду застигло утро И она прекратила дозволенные речи. 933-я ночь Когда же настала 933-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Абусир, вернувшись к Абукиру, увидел, что тот съел то, что было на блюде, и отбросил его пустым. И тогда он взял блюдо и передал его одному из слуг капитана и вернулся к Абукиру и проспал до утра. А когда наступил следующий день, Абусир начал брить, и всякий раз, как ему что-нибудь доставалось, он отдавал это Абукиру. И Абукир ел и пил, садясь и вставая только для того, чтобы удовлетворить нужду. И каждый вечер Абусир приносил от капитана полное блюдо, и они провели таким образом двадцать дней, пока корабль не стал на якорь в гавани одного города. И тогда они вышли с корабля и вошли в этот город, и взяли себе комнату в одном хане и абусир послал в ней циновки и купил все что им было нужно и принеся мясо сварил его а абуккир спал с тех пор как вошел в комнату в хане и не проснулся пока абусир не разбудил его и не положил перед ним скатерть и проснувшись абукир поел и потом сказал абуссиру не взыщи с меня у меня кружится голова и опять заснул и он провел таким образом сорок дней и каждый день цирюльник брал свои принадлежности и ходил по городу и работал, получая прибыль, а, возвратившись, он находил Абукира спящим и будил его, и Абукир просыпался и с жадностью принимался за еду и ел так, как ест тот, кто никогда не насытится и не удовлетворится, а потом снова засыпал. И он провел таким образом еще сорок дней. И всякий раз, как абусир говорил ему, «Сядь, отдохни и выйди прогуляться в город», В нем есть всякие развлечения и блеск, и красота, и нет ему подобного среди городов. Абукир-красильщик говорил ему, не взыщи, у меня кружится голова. И Абусир-цирюльник не хотел смущать Абукира и заставлять его слушать обидные слова. Но на сорок первый день цирюльник заболел и не смог выйти. И он нанял привратника хана, и привратник сделал то, что им было нужно, принес им поесть и попить, и Абукир также ел и спал. и цирюльник нанимал привратника хана для исполнения своих нужд четыре дня а после этого болезнь его так усилилась что весь мир исчез для него от жестокой болезни что же касается абукира то его сжигал голод и он поднялся и стал шарить в одежде абуссира и увидев что у него есть немного денег взял их и запер аусссира в комнате и ушел не уведомив никого а привратник был на рынке и не видел как он выходил абукер пошел на рынок и оделся в прекрасной одежды и стал ходить по городу и смотреть, и увидел, что это город, подобного которому не найти среди городов. Но все одежды в нем белые и синие, не иные. И он пришел к одному красильщику и увидел, что все, что есть у него в лавке, синее. И тогда он вынул носовой платок и сказал, «Эй, мастер, возьми этот носовой платок, выкраси его и получи плату». «Плата за окраску этого 20 дирхемов», — сказал красильщик. «Ябукер молвил, мы красим это в нашей стране за два дирхема». иди крась его в своей стране сказал красильщик а я не буду его красить меньше чем за двадцать дирхемов мы не сбавим эту цену ни на насколько а в какой цвет ты хочешь его выкрасить спросил его абукир я выкрашу его в синий сказал красильщик я хочу чтобы ты его выкрасил в красный цвет сказала букир я не знаю красной краски сказал красильщик в зеленый сказала букир я не знаю зеленой краски ответил красильщик в желтый сказала букир «Я не знаю желтой краски», — ответил красильщик. И Абукир стал перечислять краски, краску за краской, и красильщик сказал ему, «Нас в нашей стране сорок мастеров, и их не бывает ни одним больше, ни одним меньше. И когда кто-нибудь из нас умирает, мы обучаем его сына. А если он не оставил потомство, нас оказывается одним меньше. Если же у кого двое сыновей, мы обучаем одного из них, а когда он умрет, обучаем его брата». Наше ремесло твердо установлено, и мы умеем красить не иначе, как в синий цвет. И Абукир, красильщик, сказал ему, «Знай, что я красильщик и умею красить во все цвета. Я хочу, чтобы ты взял меня служить за паденную плату, и я научу тебя красить во все цвета, чтобы ты мог похваляться во всяком цехе красильщиков». «Мы никогда не допускаем чужестранца войти в наше ремесло», сказал красильщик. «А если я открою себе красильню один?» спросил Абукир. «Это никогда не будет возможно», — ответил красильщик. И Абукир оставил его и отправился к другому. И тот сказал ему то же, что и первый. И Абукир ходил от красильщика к красильщику, пока не обошел сорок мастеров, но они не принимали его ни в паденщики, ни в мастера. И Абукир отправился к старшине красильщиков и рассказал ему об этом, и тот сказал, «Мы не пускаем чужестранца войти в наше ремесло». И Абукир охватил великий гнев. и он пошел жаловаться царю этого города и сказал ему «О, царь времени, я чужестранец, и по ремеслу я красильщик. И случилось у меня с красильщиками то-то и то-то, а я крашу в красный цвет разных оттенков, в цвет розы и грудной ягоды, и в зеленый цвет разных оттенков, в травянистый, фисташковый, оливковый, и в цвет крыла попугая, и в черный цвет разных оттенков». в угольный и в цвет сурьмы, и в желтый цвет разных оттенков, в апельсинный и в лимонный. И он стал называть царю все цвета, а затем сказал, «О, царь времени, все красильщики в твоем городе не умеют красить ни в один из этих цветов и знают только синюю краску, и они не приняли меня и не позволили мне быть у них ни мастером, ни поденщиком». И царь ответил, «Ты в этом прав, но я открою тебе красильню и дам капитал». и тебе от них ничего не будет, а всякого, кто станет тебе препятствовать, я повешу на дверях его лавки. И затем он отдал приказ строителям и сказал им, ступайте с этим мастером и пройдите с ним по городу, и если какое место ему понравится, выгоните оттуда его хозяина, все равно будет эта лавка, хан или что-нибудь другое, и постройте ему красильню так, как он хочет, и что он вам не прикажет, делайте непрекословие ему в том, что он скажет». И потом царь одел Абукира в красивую одежду и дал ему тысячу динаров и сказал, трать их на себя, пока не закончится постройка. Он дал ему также двух невольников, чтобы прислуживать ему, и коня с разукрашенной сбруей. И Абукир надел одежду, сел на коня и стал как эмир. И царь отвел ему дом и велел устлать его коврами, и его услали И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 934-я ночь. Когда же настала 934-я ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что царь отвел Абукиру дом и велел услать его коврами, дом устлали, и он поселился в нем. А на следующий день он выехал и поехал по городу, предшествуемый строителями, и осматривал его, пока ему не понравилось одно место, и тогда он сказал, это место хорошее. И хозяина выгнали оттуда и привели к царю, И тот дал ему плату за его помещение больше того, что его бы удовлетворило, и постройка началась. И Абукир говорил строителям, «Стройте так-то и так-то, и делайте так-то и так-то». И ему построили красильню, которой нет равной. И затем он явился к царю и рассказал ему, что постройка красильня закончилась, и нужны только деньги на краску, чтобы пустить ее в ход. И царь сказал ему, «Возьми эти четыре тысячи динаров и сделай их капиталом». и покажи мне плод работы твоей красильни». И Абукир взял деньги и пошел на рынок, и увидел, что индиго много, и что оно ничего не стоит. Он купил все, что ему было нужно, из принадлежностей для крашения, а потом царь послал ему пятьсот отрезов ткани, и Абукир начал их красить, и выкрасил их в различные цвета, и развесил перед дверями красильни, и люди, проходя мимо нее, видели удивительную вещь, которую в жизни не видели. И народ толпился около дверей красильней, и все смотрели и спрашивали Абукира и говорили ему, «О, мастер, как называются эти цвета?» И Абукир говорил, «Это красный, а это желтый, а это зеленый». И перечислял им название цветов, и люди стали приносить ему ткани и говорили, «Выкраси нам это так или так, и возьми то, что спросишь». И когда Абукир кончил красить ткани царя, он взял их и пошел в диван. И царь, увидав такую окраску, обрадовался и оказал Абукиру великие милости. И все военные стали приходить к нему с тканями и говорили, «Выкраси ее нам так-то». И Абукир красил им по их желанию, и на него сыпалось золото и серебро, и молва распространилось и его красильню назвали «Красильней Султана», и добро шло к нему из всех дверей. И ни один из всех красильщиков не мог с ним заговорить. и они только приходили целовали ему руки и извинялись перед ним за то как они с ним поступили и предлагали ему себя и говорили сделай нас твоими слугами но абукир не соглашался принять никого из них и появились у него рабы и невольницы и он собрал большие деньги и вот то что было с ибукиром что же касается аусссира то когда аукир запер его в комнате взяв сначала у него деньги и ушел и покинул его больным исчезнувшим из мира Абусей расстался брошенный в этой комнате за запертой дверью и пролежал там три дня. И привратник хана обратил внимание на дверь этой комнаты и увидел, что она заперта, и он не увидал никого из тех двоих до заката солнца и не узнал о них вестей. И тогда он сказал про себя, может быть, они уехали и не отдали платы за комнату, или умерли, или что еще там с ними. И подошел к дверям комнаты и увидел, что она заперта и услыхал стоны цирюльника. Он увидел ключ в деревянном замке и открыл двери и вошел. И, увидав стонавшего цирюльника, сказал ему, с тобой не будет беды. Где твой товарищ? Клянусь Аллахом, — ответил Абу-Сир, я очнулся от болезни только сегодня и стал звать. Но никто не дал мне ответа. Ради Аллаха, брат мой, посмотри в мешке у меня под головой и возьми из него пять полушек. Купи мне на них чего-нибудь для пропитания. Я до крайности голоден. И привратник протянул руку и взял мешок и увидел, что он пустой. И сказал Мешок пустой, в нем ничего нет. И Абусир, цирюльник, понял, что абу взял то, что там было, и убежал. — Не видел ли ты моего товарища? — спросил он привратника. И тот сказал, — Я уже три дня его не вижу. И думал, что ты с ним уехал. — Мы не уехали, — сказал цирюльник. Но он позарился на мои гроши и взял их и убежал, увидев, что я болен. И потом он стал плакать и рыдать, и привратник хана сказал ему, — Не беда, он найдет свое дело у Аллаха. И привратник хана пошел и, сварив похлебку, налил Абусиру тарелку и дал ему. И он ухаживал за ним два месяца и содержал его из своего кошелька, пока Абусир не пропотел и Аллах не вылечил его от болезни, которая была в него. И потом Абусир встал на ноги и сказал привратнику хана, «Если Аллах Великий даст мне возможность, я вознагражу тебя за то благо, которое ты мне сделал, но вознаграждает только Аллах от своей милости». «Хвала Аллаху за здоровье!» — сказал привратник хана. «Я сделал это с тобой, только стремясь угодить Аллаху великодушному». И затем цирюльник вышел из хана и прошел по рынкам. И судьбы привели его на рынок, в котором была красильня абукира И он увидел ткани, выкрашенные в разные цвета и повешенные на дверях красильни, и людей, которые толпились и глядели на них, и спросил человека из жителей города, что это за место и почему я вижу люди толпятся. И спрошенный ответил ему, это красильня султана, которую он открыл для одного чужеземца по имени абукир И всякий раз, как он выкрасит одежду, мы собираемся и смотрим на ее окраску, так как в нашей стране нет красильщиков, которые умеют красить в такие цвета. А у него случилось с красильщиками в нашем городе то, что случилось. И этот человек рассказал Абу-Сиру о том, что случилось у абукира с красильщиками, И как он пожаловался на них султана, а тот поддержал его и построил ему эту красильню, и дал ему столько-то и столько-то денег, и рассказал обо всем, что произошло. И Абусир обрадовался и подумал, хвала Аллаху, который помог ему, и он стал мастером. Этому человеку простительно, может быть, его отвлекало от тебя ремесло, и он про тебя забыл, но ты сделал ему милость и оказал ему уважение, когда он был без работы. И когда он увидит тебя, он тебе обрадуется и окажет тебе уважение за то, что ты оказал ему уважение. И он подошел к дверям Красильни и увидел Абукира, который сидел на высоком сиденье над выступом, в дверях Красильни, в платье из царских одежд, и перед ним стояли четыре раба и четыре белых невольника, одетые в роскошные одежды. И абу увидел, что рабочие, десять рабов, стоят и работают, так как Абукир, купив их, научил их Красильному делу. А сам он сидел среди подушек, словно величайший визирь или славнейший царь, и ничего не делал своей рукой, а только говорил «сделайте то-то и то-то». И Абусир остановился перед ним, думаю, что когда Абукир его увидит, он обрадуется и приветствует его, и окажет ему уважение и обойдется с ним ласково. Но когда глаза встретились с глазами, Абукир сказал «О скверный, сколько раз я тебе говорил, не стой в дверях этой мастерской». «Разве ты хочешь опозорить меня среди людей, у разбойник? Хватайте его!» И рабы подбежали к Абусиру и схватили его. И Абукир встал прямо и, взяв палку, сказал «Повалите его!» И когда Цирюльника повалили, побил его по спине сотни ударов. А затем Абусира перевернули, и он побил его сотни ударов по животу и сказал «О скверный, о обманщик! Если я увижу после сегодняшнего дня, что ты стоишь у дверей этой красильни, Я сейчас же отошлю тебя к царю, и он передаст тебя вали чтобы тот скинул тебе голову. Иди, да не благословит тебя Аллах. И Абусир ушел от него с разбитым сердцем из-за побоев и унижений, которые достались ему. И присутствующие спросили Абукира, красильщика, что сделал этот человек. И Абукир сказал, это разбойник, который крадет чужие ткани. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 935-я ночь Когда же настала 935-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что абу побил абу и прогнал его и сказал людям, «Это разбойник, который крадет чужие ткани. Сколько раз он воровал у меня ткани, и я говорил, в душе Аллах простит ему, это человек бедный, и не хотел его расстраивать, и отдавал людям деньги за их ткани, и мягко удерживал его, но он не воздерживался». И если он вернется еще раз после этого раза, я пошлю его к царю, и он его убьет и избавит людей от его вреда. И люди стали бронить Абусира после его ухода. Вот что было с Абукиром. Что же касается Абукира, то он вернулся в хан и сел, раздумывая о том, что сделал с ним Абукир, и сидел до тех пор, пока на нем не остыли побои. А затем он вышел и прошел по рынкам города, и ему пришло в голову сходить в хамам. И он спросил одного из жителей города, «О, брат мой, где дорога в хамам?» И тот человек спросил его, «А что такое хамам?» «Место, где люди моются и снимают с себя грязь, и это одно из лучших благ здешней жизни», — ответил Абусир. И тот человек молвил, «Вот перед тобой море. Мне нужен хамам», — сказал Абусир. И тот человек сказал, «Мы не знаем, какой бывает хамам, и мы все ходим к морю. Даже царь, когда хочет помыться, идет к морю». И когда Абусир понял, что в этом городе нет хамама, и люди не знают, что такое хамам и каков он. Он пошел в диван царя, и, войдя к нему, поцеловал перед ним землю, пожелал ему блага и сказал, «Я человек из чужой страны, и по ремеслу я банщик. Я вступил в твой город и хотел пойти в хамам, но не увидел в нем ни одного хамама. И как может город такого прекрасного вида быть без хамама, когда хамам — одно из лучших благ в мире?» «А что такое будет хамам?» — спросил царь, И Абусир стал описывать ему качество хамама и сказал, «Твой город станет совершенным только тогда, когда будет в нем хамам». «Добро пожаловать!» — воскликнул царь. И одел Абусира в одежду, которой нет подобия, и дал ему коня и двух рабов, а затем он пожаловал ему четырех невольниц и двух белых невольников и приготовил ему дом, усланный коврами, и оказал ему уважение большее, чем красильщику, и послал с ним строителей и сказал им, В том месте, где ему понравится, выстроите ему хаммам И Абусир взял их и пошел с ними на середину города. И когда ему понравилось одно место, он указал на него строителям, и те начали постройку. И Абусир указал им, какое это должно быть здание, пока они не построили ему хамам, которому нет равного. А затем Абусир велел разрисовать этот дом, и его разрисовали удивительными рисунками, так что он стал отрадой для смотрящих. И после этого Абусир пошел к царю и рассказал ему об окончании постройки хамама и его разрисовке и сказал «там не хватает только ковров». И царь дал ему десять тысяч динаров, и Абусир взял их и услал хамам коврами и развесил в нем полотенца на веревках, а всякий, кто проходил мимо дверей, хамам изумлялся, и мысли его смущались при виде рисунков на стенах. И люди толпились около этого дома, подобного которому они не видели в жизни, и глядели на него и говорили, что это такое. И Абусир отвечал, это хаммам И люди удивлялись. А затем Абусир нагрел воду и пустил хамам в ход. Он сделал фонтан в водоеме, который похитил умы всех жителей города, видевших его, и попросил у царя десять невольников, не достигших зрелости, и царь дал ему десять невольников, подобных лунам, И Абусир стал разминать им тело и говорил им, делайте с посетителями то же самое. А потом он разжег курение и послал глашатая, который кричал в городе и говорил, «Эй, твари Аллаха, идите в хамам, он называется хамам султана». И к Абусиру стал приходить народ. И он приказал невольникам мыть людям тело, и люди спускались в водоем и выходили оттуда. а по выходе они садились под портиком, и невольники разминали их, как их научил Абусир. И люди входили в хамам и исполняли там то, что им было нужно, а затем выходили, не платя, и так продолжалось три дня. А на четвертый день Абусир пригласил царя в хаммам и царь сел на коня вместе с вельможами правления, и они отправились в хамам. И царь разделся и вошел. И Абусир вошел тоже и начал тереть царя мочалкой, и он удалял с его тела катушки грязи, точно фитили, и показывал их царю, и царь радовался, и от прикосновения его руки к телу слышался звук из-за его мягкости и чистоты. А вымав царю тело, Абусир прибавил к воде купальни розовой воды, и царь спустился в купальню и вышел оттуда, и его тело увлажнилось, и у него появилась бодрость, которую он всю жизнь не чувствовал. И потом Абусир посадил его под портиком, И невольники начали разминать его, и курильницы распространяли запах алоэ. И царь сказал, «О, мастер, это и есть хамам?» И Абусир отвечал, «Да». И царь воскликнул, «Клянусь жизнью моей головы, мой город стал городом только с этим хамамом. Какую плату ты берешь с человека?» — спросил он потом. И Абусир сказал, «Сколько ты прикажешь мне дать, столько я и возьму». И царь приказал дать ему тысячу динаров и сказал, «Со всякого, кто у тебя вымоется, бери тысячу динаров». «Прости, о царь времени», — сказал Абусир, — «люди не все одинаковы, напротив. Среди них есть богатые и есть бедные. И если бы я брал с каждого тысячу динаров, хамам перестал бы работать. Ведь бедный не может заплатить тысячу динаров». «А как же ты сделаешь с платой?» — спросил царь. И Абусир сказал, — «я назначу плату по великодушию, и каждый даст мне сколько может и сколько пожалует его душа». Мы будем брать с каждого человека по его состоянию. И если дело будет таково, народ станет ходить к нам, и кто богат, тот даст мне своему сану, а кто беден, тот даст столько, сколько пожалует его душа, и если останется дело так, хамам будет действовать, и будет он в великом почете. Что же касается тысячи динаров, то это дар царя, и не всякий может дать столько». И вельможи царства подтвердили его слова и сказали, «Вот это истинно, царь времени! Разве ты считаешь, что все люди подобны тебе, о славный царь?» И царь сказал, «Поистине ваши слова правильны, но этот человек чужестранец и бедняк, и нам обязательно надо оказать ему уважение. Ведь он сделал у нас в городе этот хамам, равного которому мы в жизни не видели, и наш город украсился и приобрел значительность только из-за него». Если мы окажем ему уважение увеличением платы, то это немного. Если ты хочешь оказать ему уважение, — сказали вельможи, — то оказывай ему уважение из твоих денег, а уважение от царя бедному — малая плата за хаммам, для того чтобы молились за тебя подданные. Что же касается тысячи динаров, то мы, вельможи твоего царства, но наша душа не соглашается их дать. Как же согласиться на это душа бедняков? — О, вельможи моего царства, — сказал царь. Каждая из вас пусть даст ему в этот раз сто динаров, невольника, невольницу и раба. Хорошо, мы дадим ему все это, сказали вельможи, но после сегодняшнего дня всякий входящий пусть дает ему лишь то, что пожалует его душа. В этом нет беды, сказал царь, и вельможи дали Абусиру каждой сто динаров, невольницу, невольника и раба, и было число вельмож, которые мылись с царем в этот день, четыреста душ. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 936-я ночь Когда же настала 936-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что число вельмож, которые мылись с царем в этот день, было 400 душ. А количество того, что они дали из динаров, оказалось 40 тысяч, и невольников — 400, и рабов — 400, и невольниц — 400». «Достаточно тебя такого дара». А царь дал Абусиру десять тысяч динаров, десять невольников, десять невольниц и десять рабов. И Абусир выступил вперед и поцеловал перед царем землю и сказал, «О, счастливый царь, обладатель здравого суждения, какое место вместит меня с этими невольниками, невольницами и рабами?» И царь молвил, «Я приказал это своим вельможам только для того, чтобы мы собрали тебе большое количество денег». Ты ведь, может быть, вспомнишь свою страну и семью, и соскучишься по ней, и захочешь поехать на родину, и окажется, что ты взял из нашей страны основательное количество денег, которое поможет тебе жить в твоей стране. «О, царь времени, да возвеличит тебя Аллах», — сказал Абусир, — «эти многочисленные невольники, невольницы и рабы посанут царям, и если бы ты велел дать мне наличные деньги, они были бы лучшие, чем это войско, потому что люди едят и пьют и одеваются». И сколько бы мне не досталось денег, их не хватит на содержание этих рабов. И царь засмеялся и воскликнул. Клянусь Аллахом, ты сказал правду. Их оказалось целое войско, и у тебя нет возможности содержать их. Не продашь ли ты мне каждого из них за сто динаров? Я продал их тебе за эту цену, сказал Абусир. И царь послал за казначеем, чтобы тот принес ему денег. И когда казначей принес их, царь отдал Абусиру деньги за всех полностью и до конца. А затем после этого он пожаловал рабов их владельцам и сказал, «Всякий, кто узнает своего раба, невольника и невольницу, пусть берет их, а не подарок вам от меня». И вельможи исполнили приказание царя, и всякий из них взял то, что ему принадлежало. И Абусир сказал, «Да избавит тебя Аллах от зла у царь времени, как ты избавил меня от этих гулей, которых может насытить только Аллах». И царь засмеялся его словам и признал, что он прав. а затем он взял вельмож своего царства и ушел из бани во дворец и абусир провел эту ночь считая золото складывая его в мешки и запечатывая и у него было двадцать рабов двадцать невольников и четыре невольницы для услуг а когда наступило утро он открыл хамам и послал глашатая кричать всякий кто войдет в хамам и помоется пусть даст то что пожалует его душа и то чего требует его великодушие и абусир сел около сундука и на него налетели посетители, и всякий, кто входил, клал в сундук то, что было для него нетрудно положить, и не наступил еще вечер, как сундук наполнился добром Аллаха Великого. А затем царица пожелала войти в хамам, и когда это дошло до Абусира, он разделил ради нее день на две части и назначил от зари до полудня время мужчин, а от полудня до заката время женщин. И когда царица пришла, он поставил за сундуком невольницу. И он обучил четырех невольниц банному делу так, что они стали искусными банщицами. И когда царица вошла в хамам, это ей понравилось, и ее грудь расправилась, и она положила тысячи динаров. И слава Абусира распространилась в городе, и всякому, кто входил, он оказывал уважение, все равно был это богатый или бедный, и благо стало входить к нему из всех дверей. И он свел знакомство с приближенными царя, и появились у него друзья и товарищи. И царь приходил к нему один день в неделю и давал ему тысячу динаров, а остальные дни недели были для вельмож и бедняков, и Абусир старался уважать людей и обращался с ними очень ласково. И случилось в один из дней, что капитан царя вошел к нему в хамам. И Абусир разделся и вошел с ним, и стал его растирать, и обошелся с ним особенно ласково. И когда капитан вышел из хамама, Абусир приготовил ему питье и кофе, а когда он пожелал дать ему что-нибудь, Абусир поклялся, что не возьмет с него ничего. И капитан был ему признателен, так как видел его крайнюю ласку и милость, и чувствовал смущение, не зная, что подарить этому банщику за его почет. Вот что было с Абусиром. Что же касается абукира то он услышал, что все люди бредят хамамом. И всякий из них говорит, этот хамам благо земной жизни, без сомнения. Если захочет Аллах, вот такой-то, мы пойдем с тобой завтра в этот прекрасный хамам. И абу сказал про себя обязательно, пойду, как другие люди, и посмотрю на этот хамам, который похитил ум у людей. И потом он оделся в самую роскошную, какая у него была одежду, сел верхом на мула и, взяв с собой четырех рабов и четырех невольников, которые шли сзади него и впереди него, отправился в хамам. И он спешился в воротах хамама и, оказавшись у ворот, почувствовал запах алоэ, И увидел, что люди входят и выходят, и все скамейки полны больших и малых. И он вошел в проход, и Абусиру видал его, и поднялся к нему, радуясь. И красильщик сказал, «Разве таков обычай честных людей? Я открыл себе красильню и стал мастером города, и познакомился с царем. И живу в счастье и величии, а ты ко мне не приходишь, не спрашиваешь обо мне и не говоришь, где мой товарищ. Я обессилел, разыскивая тебя и посылая рабов и невольников искать тебя по ханам и другим местам». Но они не знают к тебе дороги, и никто им о тебе не рассказывает. И Абусер сказал ему, «Разве я не приходил к тебе? Но ты ведь объявил меня вором, побил и опозорил среди людей». И Абукир огорчился и сказал, «Что это за слова? Разве это тебя я побил?» И Абукир стал клясться тысячу клятв, что он его не узнал и сказал, «Кто-то похожий на тебя приходил и воровал каждый день чужие ткани, и я подумал, что этот человек ты». И он стал горевать, ударяя рукой об руку, и восклицал, «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Мы тебя обидели, но почему ты не дал мне себя узнать и не сказал мне, я такой-то? Это тебе должно быть стыдно, что ты не дал мне себя узнать, тем более, что у меня голова кружится от множества дел». «Да простит тебя Аллах, о мой товарищ», — сказал Абусир. Это была вещь, предопределенная в неведомом и исправление дела от Аллаха. Входи, снимай одежду, мойся и наслаждайся. — Заклинаю тебя Аллахом, извини меня, о брат мой, — сказал абу -Кир. И абусир молвил, — Аллах пусть снимет с тебя ответственность и простит тебя. Это было предопределено мне от века. — А откуда у тебя это величие? — спросил абу -Кир. И Абу-Сир ответил, — Тот, кто помог тебе, помог мне. Я отправился к царю и рассказал ему, что такое хамам, и он велел его для меня построить. — Как ты знакомый царя, так и я тоже его знакомый, — сказал абукир И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 937-я ночь Когда же настала 937-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Абу-Кир с абу упрекали друг друга, и абукир сказал, как ты знакомый царя, так и я тоже его знакомый». И если захочет великий Аллах, я сделаю так, что он тебя полюбит и окажет тебе еще большее уважение ради меня. Он не знает, что ты мой товарищ, и я осведомлю его о том, что ты мой товарищ, и поручу тебя его заботам. Меня не надо поручать, — ответил Абусир. Аллах смягчающий сердца существует, и царь со всеми вельможами полюбил меня и дал мне то, -то и то-то. И он рассказал Абукиру свою историю, и затем сказал, — сними с себя одежду за сундуком и входи в хамам. и я войду с тобой, чтобы растереть тебя мочалкой. И Абукир снял то, что на нем было, и вошел в хамам, и абусир вошел с ним и натер его, и намыл, и одел, и занимался им, пока тот не вышел. И когда он вышел, абусир принес ему обед и напитки, и все люди удивлялись великому уважению его к Абукиру. И после этого Абукир хотел дать ему что-нибудь, но абусир поклялся, что не возьмет с него ничего, и сказал, — Стыдись такого дела, ты ведь мой товарищ, и между нами нет различия. И затем аукки сказал а буссиру о товарищ клянусь аллахом этот хамам великолепен но твоя работа в нем не полная а в чем же ее недостаток спросил абусир и абукер сказал в лекарстве то есть в тесте из мышьяка и извести который с легкостью удаляет волосы сделай такое лекарство и когда царь придет предложи его ему и научи его как удалять им волосы он полюбит тебя сильной любовью и окажет тебе уважение ты прав сказал а буир Если захочет Аллах, я это сделаю. И Абукир вышел и, сев на мула, отправился к царю и вошел к нему и сказал, «Я тебе искренний советчик, о царь времени». «А каков твой совет?» — спросил царь. И Абукир сказал, «До «Да меня дошел один слух, а именно, что ты построил хамам». «Да», — ответил царь, — «ко мне пришел один человек, чужеземец, и я открыл для него хамам, как открыл для тебя красильню. Это хамам великолепный, и он украсил мой город». И царь стал рассказывать Абукиру о прелести хамама. И Абукир спросил его, а ты туда ходил? Да, — отвечал царь. И Абукир воскликнул, — Хвала Аллаху, который спас тебя от того негодяя, врага веры, то есть банщика. А что с ним такое? — спросил царь. И Абукир молвил, — Знаю, царь, времени. Если ты войдешь в хамам после сегодняшнего дня, ты погибнешь. Почему? — спросил царь. Банщик, — ответил Абукир, — твой враг и враг веры. Он побудил тебя устроить этот хамам только потому, что хотел дать тебе в нем яду. Он приготовил для тебя что-то, и когда ты войдешь в хамам, он принесет это тебе и скажет, вот лекарство, всякий, кто помажет им себя внизу, с легкостью сбросит оттуда волосы. А это вовсе не лекарство, на великая болезни и убийственный яд. Этому негодяю обещал султан-христиан, если он тебя убьет, освободить его жену и детей из плена, так как его жена и дети в плену у султана-христиан. Я был с ним вместе в плену в их землях, но я открыл красильню, стал им красить ткани в разные цвета, и люди их смягчили ко мне сердце царя. И царь спросил, чего ты требуешь? И я потребовал от него освобождения, и он меня освободил, и я пришел в этот город. И я увидел этого человека в хамаме и спросил его. Я сказал, как произошло твое освобождение и освобождение твоей жены и детей? И он ответил, я и моя жена, и мои дети все еще в плену. царь христиан собрал дивана я присутствовал там вместе со всеми кто присутствовал и стоял среди прочих людей и я услышал как они рассказывали царю разные истории и вспомнили о царе этого города и царь христиан вздохнул и сказал не победил меня никто в мире кроме царя такого то города всякому кто ухитрится и его убить я дам все что он пожелает и я подошел к царю и спросил его если я ухитрюсь его убить освободишь ты меня мою жену и моих детей и царь христиан сказал да да я освобошу вас и дам тебе все, что ты пожелаешь». И мы с ним сговорились об этом. Он послал меня на корабле в этот город, и я пошел к здешнему царю, и царь построил для меня этот хамам. И мне остается только убить его. И тогда я пойду к царю христиан, выкуплю мою жену и детей и попрошу у него чего-нибудь. И я спросил его, какую хитрость ты придумал, чтобы убить его. И он сказал, эта хитрость легкая, легче не бывает. Он придет ко мне в этот хамам, а я сделаю для него снадобие с ядом. и когда он придет я скажу ему возьми это лекарство и помашем себе внизу от него падает волосы и он возьмет лекарство и помажет им себя внизу и яд будет в нем играть один день и одну ночь пока не распространится до сердца и тогда он погибнет и конец и когда я услышал эти слова я испугался за тебя так как твоя милость лежит на мне и вот я рассказал тебе об этом и когда царь услышал эти слова он разгневался сильным гневом и сказал «О, красильщик, скрывай эту тайну!» А затем он пожелал войти в хамам, чтобы пресечь сомнения уверенностью. И когда царь вошел в хамам, Абусир оголился по своему обычаю и занялся царем и натер его. А после этого он сказал, «О, царь времени, я приготовил лекарство, чтобы удалить нижние волосы». И царь сказал, «Принеси его мне». И Абусир принес ему лекарство, и царь почувствовал, что у него противный запах, и уверился в том, что это яд. И он рассердился и закричал, «Приближенным, держите его!» И приближенные схватили Абусира, царь вышел, исполненный гневом, и никто не знал, почему он разгневался. И гнев царя был так силен, что он никому ничего не сказал, и никто не осмелился его спросить. И потом он оделся, и пошел в диван, и призвал к себе Абусира, связанного по рукам, и потребовал капитана, и тот явился. И когда капитан явился, царь сказал ему, «Возьми этого негодяя», и положи его в мешок, положи ему туда два кентара негашенной извести, и завяжи мешок с Абусиром и известью, а потом положи мешок в лодку и подъезжай к моему дворцу. Ты увидишь, что я сижу у окна, и скажешь мне бросить мне его, и я скажу бросай. И когда я тебе это скажу, брось мешок в воду, чтобы известь стала гашенной, и тогда Абусир умрет, утонувший и сожженный». И капитан сказал «Внимание и повиновение». И затем он увел Абусира от царя на остров, находившийся напротив царского дворца, и сказал ему, «О, такой-то я один раз пришел к тебе в хамам, и ты оказал мне уважение и сделал все, что было обязательно. Я очень у тебя наслаждался, и ты поклялся, что не возьмешь с меня платы, и я полюбил тебя сильной любовью. Расскажи мне, что у тебя произошло с царем, и что ты ему сделал дурного, что он на тебя так рассердился и приказал мне, чтобы ты умер этой скверной смертью». «Клянусь Аллахом», — сказала Бусир, — «я ничего не делал, и мне неведомо, какой я совершил с ним грех, чтобы заслужить это». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 938-я ночь Когда же настала 938-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что капитан спросил Абусира о причине гнева на него царя». И Абусир сказал, клянусь Аллахому, брат мой, я ничего ему не сделал, дурного, чтобы заслужить это. И капитан молвил, ты занимаешь у царя великое место, которого никто не достиг прежде тебя, а всякий, кто счастлив, внушает зависть. Может быть, кто-нибудь тебе позавидовал за такое счастье и закинул от тебя царю какие-нибудь слова, и царь разгневался на тебя таким гневом, но добро тебе пожаловать, и с тобой не будет дурного. Как ты оказал мне уважение, хотя между нами не было знакомства, так и я освобожу тебя. Но когда я тебя освобожу, ты останешься со мной на этом острове, пока не придет из города корабль в сторону твоей земли, и я отошлю тебя на нем». я бусир поцеловал капитану руку и поблагодарил его за это. И затем капитан принес и звездку, положил ее в мешок и положил туда большой камень размером с человека и сказал «Полагаюсь на Аллаха». И потом капитан дал Абусиру сесть и сказал ему, «Закинь эту сеть в море, может, ты поймаешь сколько-нибудь рыбы. Поставка рыбы для кухни царя лежит каждый день на мне, а меня отвлекла от ловли беда, которая тебя поразила. Я боюсь, что придут слуги повара, требуя рыбы, и не найдут ее. Если ты что-нибудь поймаешь, они найдут это, а я пойду и устрою хитрость под окнами дворца и сделаю вид, что я бросил тебя». И Абусир сказал, «Я буду ловить, а ты иди, и Аллах тебе поможет». И капитан положил мешок в лодку и ехал, пока не приехал ко дворцу. И он увидел, что царь сидит у окна и сказал, «О, царь, времени бросать мне его!» И царь сказал, «Бросай!» И сделал рукой знак, и вдруг что-то сверкнуло и упало в море. И оказалось, что то, что упало в море, — это перстень царя. А он был заколдованный, и когда царь на кого-нибудь гневался и хотел его убить, он указывал на него правой рукой, на которой был перстень, Из перстня вылетала молния и поражала того, на кого указал царь, и голова его падала с плеч. И войска повиновались царю, и он покорял великанов только благодаря этому перстню. И когда перстень упал с его пальца, царь скрыл это дело и не мог сказать «мой перстень упал в море», так как боялся, что войска восстанут против него и убьют его, и промолчал. Вот что было с царем. Что же касается Абусира, то после ухода капитана... Он взял сеть и закинул ее в море, и потянул сеть, и сеть поднялась полной рыбы, и затем он кинул ее второй раз, и она снова поднялась полной рыбы, и Абусир все время бросал сеть, и она поднималась полной рыбы, пока перед ним не оказалась большая куча рыбы. И тогда он сказал про себя, клянусь Аллахом, я уже долгое время не ел рыбы, и выбрал большую жирную рыбу и подумал, когда придет капитан, я скажу, чтобы он изжарил мне эту рыбу и пообедаю. И он стал резать рыбу ножом, который у него был, и нож зацепился за что-то в жабрах рыбы, и Абусир увидал, что там находится перстень царя, потому что эта рыба проглотила перстень, и потом судьба пригнала ее к этому острову, и она попала в сеть. И Абусир взял перстень и надел его на мизинец, не зная, какие у него свойства. И вдруг двое молодцов из слуг повара пришли, чтобы потребовать рыбы, и, подойдя к Абусиру, сказали, «О, человек, куда ушел капитан?» И Абусир сказал «не знаю», и сделал знак правой рукой, и вдруг голову слуг упали с плеч, когда Абусир указал на них и сказал «не знаю». И Абусир удивился этому и стал говорить смотри как кто это убил их». И это показалось ему тяжким, и он задумался. И вдруг подошел капитан и увидел большую кучу рыбы и двух убитых, и увидал на пальце Абусира перстень. «О, брат мой!» — сказал он ему, — не двигай рукой на которой перстень. «Если ты двинешь ею, ты убьешь меня». И Абусир удивился его словам, «Не двигай рукой, на которой перстень, если ты двинешь ею, ты убьешь меня». И когда капитан дошел до него и спросил, кто убил этих двух слуг, Абусир сказал, клянусь Аллахом, у брата мой, я не знаю. «Ты сказал правду», — ответил капитан, — «но расскажи мне про этот перстень, как он к тебе попал». «Я увидел его в жабрах этой рыбы», — отвечал Абусир. И капитан молвил, «Ты сказал правду». «Я видел его, как он падал, сверкая из дворца царя, пока не упал в море». когда царь указал на тебя и сказал мне, бросай его. Когда он сделал мне знак, я бросил мешок, а перстень свалился у него с пальца и упал в море, и эта рыба проглотила его, и Аллах пригнал ее к тебе, и ты ее поймал, так что это твоя доля. Но знаешь ли ты свойства этого перстня? Я не знаю у него никакого свойства, — сказал Абусир. И капитан молвил, — знаю, что войска нашего царя повинуются ему, только боясь этого перстня, так как он заколдован. И когда царь разгневается на кого-нибудь и захочет убить, то указывает на него пальцем, и голова падает с плеч. Молния вылетает из этого перстня, и лучи ее достигает прогневавшего, и он тотчас же умирает. И Абусир, услышав эти слова, обрадовался сильной радостью и сказал капитану, «Вороти меня в город». Капитан сказал, «Я ворочу тебя, ибо я больше не боюсь для тебя зла царя, потому что если ты укажешь на него рукой и задумаешь его убить, его голова упадет перед тобой». И если бы ты даже захотел убить царя и всех его воинов, ты бы убил их без помехи. И затем он сел в лодку и отправился с Абусиром в город. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный речи. 939-я ночь Когда же настала 939-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что капитан посадил Абусира в лодку, и отправился с ним в город. И когда доехал до города, поднялся в царский дворец и вошел в диван, и увидел, что царь сидит, и воины перед ним, и царь в великом огорчении за перстня, но не может рассказать никому из воинов о пропаже перстня. И когда царь увидел Абусира, он сказал ему, «Разве мы не бросили тебя в море? Как ты сделал, что вышел из него?» И Абусир сказал, «О, царь времени, когда ты велел меня бросить в море, твой капитан взял меня и поехал со мной на остров». И спросил о причине твоего гнева на меня и сказал, что ты сделал с царем, что он велел тебя умертвить. И я ответил, клянусь Аллах, мне неизвестно, чтобы я сделал с ним что-нибудь скверное. И капитан сказал, ты имеешь великое место у царя, может быть, кто-нибудь тебе позавидовал. И забросил о тебе царю какие-нибудь слова так, что царь на тебя рассердился. Но я приходил в твой хамам, и ты оказал мне уважение, и за твое уважение ко мне в хамаме я тебя освобожу и пошлю в твою страну». И затем он положил в лодку вместо меня камень и бросил его в море. Но когда ты указал ему насчет меня пальцем, перстень упал с твоей руки в море, и его проглотила рыба. А я был на острове и ловил рыбу. И эта рыба попалась среди прочей рыбы, и я взял ее и хотел изжарить. И когда я вскрыл ей брюхо, я увидел в нем перстень и взял его и надел на палец. И ко мне пришли двое слуг из кухни и потребовали рыбу, и я показал на них пальцем, не зная особенности перстня, и их голову упали. А затем пришел капитан и узнал перстень, который был у меня на пальце, и рассказал мне, что он заколдованный, и я принес его тебе, так как ты оказал мне благодеяние и почтил меня крайним почетом. Добро, которое ты мне сделал, у меня не пропало. Вот твой перстень, возьми его. И если я сделал с тобой что-нибудь требующее убиения, скажи мне, в чем мой грех, и убей меня, и будешь свободен от ответственности за мою кровь. И затем он снял перстень с пальца и подал его царю. И царь увидел, какое благодеяние оказал ему Абусир. Он взял от него перстень и надел его на палец, и душа вернулась к нему. И он поднялся на ноги и обнял Абусира и сказал, «О человек, ты принадлежишь к избранным сынам дозволенного. Не взыщи же с меня и прости мне то, что я тебе сделал. Если бы кто-нибудь кроме тебя владел этим перстнем, он бы мне его не отдал. О, царь времени, — сказал Абусир, — если ты хочешь, чтобы я тебя простил, скажи мне, в чем мой грех? который вызвал твой гнев на меня, так что ты приказал меня убить. Клянусь Аллахом, я твердо установил, что ты невиновен, и нет на тебе никакого греха, раз ты сделал мне это благодеяние, но только красильщик сказал мне то-то и то-то. И он рассказал ему, что говорил красильщик. И Абусир молвил, клянусь Аллахом, о царь времени, я не знаю царя христиан и в жизни не ездил в христианские земли, мне не приходило на ум убивать тебя». Но этот красильщик был моим товарищем и соседом в городе Искандарии, и жизнь там стала нам тесна, и мы выехали оттуда из-за скудости пропитания, и прочли друг другу фатиху о том, что работающий будет кормить безработного, и случилось у меня с красильщиком то-то и то-то. И он рассказал царю все, что случилось у него с Абу Киром, красильщиком, как тот взял его деньги и покинул его больным в его комнате в хане. и как привратник хана тратился на него, когда он был болен, пока не исцелил его Аллах, и как затем он поднялся и стал ходить по городу со своими принадлежностями, как обычно, и по дороге увидел красильню, около которой была лавка, и, посмотрев в двери красильню, увидел Абукира, который сидел там на скамье и вошел к нему, чтобы его приветствовать, и достались ему от него побои и оскорбления. И Абукир сказал про него, что он разбойник, и побил его мучительным боем. и вот Рассказал царю обо всем, что с ним случилось сначала до конца, и затем сказал. «О царь времени, это он сказал мне, сделай лекарство и поднеси его царю. Хамам совершенен во всем, но только в нем отсутствует это лекарство. И знаю, о царь времени, что это лекарство не вредит. Мы его делаем в наших странах, и оно обязательно бывает в хамаме. Но я забыл о нем, и когда пришел красильщик, и я оказал ему почет, он напомнил мне об этом и сказал, сделай лекарство». Пошли, о царь времени, за привратником такого-то хана и рабочими красильни, и спроси их всех о том, что я тебе рассказал. И царь послал за привратником хана и за рабочими красильни, и когда они все пришли, спросил их, и они рассказали о случившемся, и тогда царь послал за красильщиком и сказал, приведите его босым с непокрытой головой и связанными руками. А красильщик сидел в своем доме, радуясь убиению Абусира. И не успела напомниться, как приближенные царя бросились на него, и удары посыпались ему на затылок, а затем ему скрутили руки и его привели к царю. И он увидел, что Абусир сидит рядом с царем, а привратники хана и рабочие красильни стоят перед ним. И привратник хана спросил его, «Не это ли твой товарищ, у которого ты украл деньги, и которого ты оставил у меня в комнате больным и сделал с ним то-то и то-то?» А рабочие красильни спросили, Разве это не тот, кого ты велел нам схватить, и мы его побили? И царю стала ясна мерзость Абукира и то, что он заслуживает большего, чем пытки Мункара и Накира. И потому он сказал, возьмите его и проведите по городу и рынку. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до девятисот сорока. Когда же настала ночь, дополняющая до девятисот сорока, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царь услышал слова привратника хана и рабочих красильни, он убедился в скверности Абукира и воздвиг против него несчастье и сказал своим приближенным «Возьмите его и проведите по городу, а потом положите в мешок и бросьте в море». «О царь времени!» — сказал Абусир, «Уступи мне его. Я простил ему все, что он мне сделал». «Если ты его простил за себя, то я не могу его простить за себя», ответил царь, и затем он закричал и сказал, «Возьмите его». И Абукира взяли и провели по городу, а потом посадили в мешок и положили туда известку и бросили мешок в море. И Абукир умер, потопленный, сожженный. «О, абусир сказал тогда царь, — попроси у меня чего-нибудь и получишь. И абусир сказал, «Я прошу тебя отослать меня в мою землю. У меня не осталось желания жить здесь». И царь дал ему много денег сверх прежних наград и даров. А затем он пожаловал ему корабль, нагруженный всяким добром. А матросами были невольники, и царь подарил их ему тоже, после того, как предложил ему сделать его визирем, но Абусир не согласился. А затем он простился с царем и поехал, и все на корабле было его собственностью. Даже матросы стали его невольниками, и ехал он, не переставая, пока не достиг земли Искандарии. и они стали на якорь подле Искандарии и вышли на сушу, и один из невольников Абусира увидел мешок у самого берега и сказал, «О, господин мой, у берега моря большой тяжелый мешок, и сверху он завязан, и я не знаю, что в нем». И Абусир подошел и развязал мешок, и увидел там Абукира, которого море пригнало в сторону Искандарии, и он вынул его и закопал поблизости от Искандария и сделал ему могилу. и назначил деньги на ее содержание и на дверях гробницы он написал такие стихи узнается муж среди всех людей по делам его и дела свободных возвышны как порода их не кори других укоряем будешь нередко ведь что скажет муж о нем же будет сказано говорить слова избегай дурные и мерзкие коль ведешь ты речи шутливые или важные ведь берем мы пса благородных качеств домой к себе А суровый лев на цепи сидит, неразумен он. На поверхность моря выносит труп теченья волн, а жемчужины в глубине таятся песков морских. Воробей ведь станет соперничать с сильным ястребом лишь по глупости и по малости его разума. На страницах неба и воздуха написано, кто свершил благое, получит тот то же самое. Не пытайся сахар добыть себе из оронника ведь по вкусу вещь однородной будет с источником. И затем Абусир прожил некоторое время и взял его Аллах к себе, и его похоронили по соседству с могилой его товарища Абукира, и поэтому было названо это место Абукир и Абусир, а теперь оно известно как Абукир. А вот то, что дошло до нас из их истории, да будет же хвала сущему вечно, по воле которого сменяются ночи и дни.